Я чувствую его, каждой ворсинкой моего покрова, каждым деревом моих пока еще больших лесов. Он совсем рядом, в нем пульсирует жизнь и энергия. Я перехватила трансляцию М. В его недрах скрывается бесценное сокровище. Странный синий мир, способный слиться с моим и привести к сотворению нового. Я испытываю невероятное волнение, понимая, что наступил поворотный момент в моей истории, когда все может изменить. Наконец, ты и я. Совсем рядом со мной. Ты и я. Я повторяю твое имя и жду, когда ты окажешься во мне. Ты и я. Теперь, когда я знаю, что такое возможно, мне хочется побыстрее родить от тебя планету ребенка. А когда это произойдет, Перед миром откроются новые перспективы. Что бы там ни думали мои паразиты, я уже по определению выиграла. Они даже не догадываются, каковы ставки в этой игре, если бы они только знали. Это гигантский шаг в эволюции Вселенной. Который до такой степени превосходит их понимание, что они даже помыслить об этом не могут. Отлично. В возрасте четырех с половиной миллиардов лет я чувствую, что готовы измениться и тем самым реализовать свой потенциал к созиданию нового. У меня такое ощущение, что после всех этих миллионов лет сна теперь, наконец, я могу начать настоящую жизнь. Конец трилогии